Глава тридцать 39. Всеволод вышел первым. Смрад, дым, гарь пахил непогашенный, но словно бы откнутый кем-то далеко в сторону, лежит у опусечённый осколками стены. А дверь изкорёженный косяк, разбитая кладка, каменная крошка на ступенях входной ниши, сорванный замок, вылетевший из скоб засов. Одна скоба крайняя, за которую цеплялась душка замка, уже и не скоба вовсе, торчит двумя рваными стырями. Вторая тоже сильно выгнулась, однако не лопнула. В двери зияет дыра с доброй кулачище. Да нет, с два кулака, пожалуй. Сама дверь приоткрыта. И что-то шуршит, не прекращаясь над головой. Как будто ползет кто-то по сводчатому потолку. Всеволод машинально вырвал из ножен и вскинул вверх мечи, поднял лицо. Глаза едва не запорошило. Нет никого. Просто с потолка, из образовавшихся в сводах трещин, сыпались сухие струйки песок. Раствор, земля, мелкое каменное крошево долго сыпалось, много. Не обвалилось бы, глухо пробормотал за спиной Золтан. обошлось, не обвалилось. Севла толкнул дверь склепа. Подумал мимоходом, что, в общем-то, не так уж сильно и пострадала эта крепкая дверца. Не вышибло бы засов, можно было бы еще запирать за одну скобу до да загнутый железный косяк. Правда, замок теперь не подвесишь. Кто-то поднял факел ага, бранка, Волок встал рядом, посветил. К огню подтягиваются остальные. Ну что, посмотрим, то ли себе, то ли своим спутникам, сказал Всеволод. Молча перекрестился одной Томас. Томас. Севол в вскреб: "Снять бы шлем, положено место такое, да только обе руки заняты, в руках обнаженные мечи, а где-то в темноте таится Эрджебет. Стоп. А это еще что? Очень-очень странно. С той стороны двери тоже, оказывается, имелся засов. Он не слетел при взрыве, но и толку от него теперь мало. Внутренний засов болтался в скобах с мятой железной пластиной. Внутренний. Неверится, какая то получается. Кому могло потребоваться запираться здесь с этими писами? правда, ходит сюда прощаться с павшими и не любит, чтобы ему мешали, но запираться, чему? Ладно, это потом. Сначала РЖБ. Все осматривал склеп. В в пределах видимости не было пока не было. Возле двери заготовлено несколько факелов подставки. Один взял Федор, запалил от факела Бранка. Стало светлее, хорошо. Не все здесь владеют ночным зрением, но все должны вовремя увидеть опасность. Все выложил с мечами наголошил первым. Осторожно, не забывая поглядывать по сторонам, под ноги и наверх. Слева кошачьей походкой двигался Бранко с факелом, справа тихонько ступал Федор, тоже с огнем. "Позади", позвякивали металлом прочее. Молчание, прерывистое дыхание, треск пламени. Обитель погибших тептонских братьев являла собой продолжение подземного хода, только расширенного и обустроенного на особый лад. После тесной химической коморки скреп казался просторной и бесконечно вытянутой подземной залой. Хотя нет ни не зала, Скорее это было примае как копейное ратовище, длинная и широкая галерея с довольно высоким для подземелий сводчатым потолком. По обе стороны двумя рядами высились саркофаги, больше похожие на аккуратно расставленные толстостенные каменные гробы. А еще на зубцы крепостной стены чем-то похожие. Не весь когда, явно еще до набега рубленые из камня гробницы располагались на одинаковом... По 2-3 шага расстояния друг от друга, что они и после смерти орденским братьям надлежало сохранять некий боевой порядок. Вопреки ожиданиям ниши массивных саркофагов, в которых покоились тела, прикрывали не каменные плиты, а простенькие дощатые крышки, вероятно, временные. Но вот насколько временные? Вполне возможно, что временные уже навсегда. Судя по всему, до трудоемкого вытесывания надлежащих каменных надгробий у защитников замка руки уже не доходили. Впрочем, нехитрую функцию укрывать мертвых от еще живых дерево выполняло них уже камня. Все крышки были крепко сбиты, тщательно подогнаны и плотно уложены в поверх саркофагов. Добротные доски не гнили в сухом воздухе склепа да и вообще, запах отлена здесь не ощущалось вовсе. Орденские бальзамировщики свое дело знали. Как-то неправильно все это было. Не понимал этого Всеволод, не мог постичь. Мертвецов надлежит приводить земле, хоронить, надлежит мертвецов, А не хранить, как солонину в каменных ящиках с деревянными крышками. Толстые доски, закрывавшие покойников, украшали кресты и скупые надписи. Стёршиеся силотиненские буквицы, разбирать которые Всеволод даже не пытался, что там, имена павших, эпитафии, строки псалмов и молитв. Какая разница? Шивл шел дальше. Саркофаги, крышки и под каждым деревянным надгробием сражённый нечистью человек. Пере не только человек. Под крышкой ведь могла прятаться и Ржбет, тварь, которую они искали. Нужно смотреть в оба. А как? Как смотреть-то? Скрывать каждую гробницу. Интересно, сколько их здесь? Он считал, пока не сбился где-то на четвертом десятке. Много, слишком. Но ага, не все оказываются закрыты. Вот, к примеру, пустующий саркофаг. Вот еще один, и вот без крышки. И там вон тоже каменный гроб только дожидается своего мертвеца. Правда, незанятые и незапертые деревом саркофаги встречались редко. Место для новых покойников в скрепе почти не оставалось. И от того, что в ровных рядах нет, нет, да изъял зловещий провал, от того, что закрытые гробницы порой все же чередовались с открытыми, от всего этого становилось особенно жутко. Вот те для нас оставлены, Неотвязно крутилась в голове неприятные мыслишка и мурашки по спине. Севла осматривал каждую темнеющую нишу и двигался дальше. Нет, ничего живого в этой зале смерти они пока не обнаружили дальше, тихо и молча. Говорить в полный голос здесь не хотелось. Нельзя было здесь в полный голос. Да и вообще говорить. Еще дальше. И уж тем более нельзя здесь кричать. Нельзя и все, и все же. РЖД взвел Всеволод. От его голоса идущие сзади вздрогнули. Сам Всеволод не видел этого, но почувствовал спиной. Склеп швырнул брошенные в могильную тишину слова обратно, многократно усилив его эхом. "Бэд, бэд, бэд" прокатилось по сводам, отразилось от стен. Что-то тихонько зашептал на латыни побледневший Томас. Здоровый рука тона судорожно сотворила крестные знамения. «Бэд, "Бэд, бэд, бэд" Затихали на лепонузке и э. э э отчетливо донеслось вдруг из темноты. Где-то впереди, с противоположного конца склепа, до которого они еще не дошли. Э-э-э. А вот это уже не эхо, и это не обман напряженного до предела слуха. Тварь там, тварь ждет, Тварь выбрала место, чтобы встретиться с ними, тварь подзывает. Что ж. Вселот направился на зов, выставил перед собой мечи. Он шел не очень долго, пока не уперся в дверь. Неужели еще одна? Да. Длинный, уставленный каменными саркофагами замковый склеп заканчивался проходом. Куда? Эта дверь тоже была заперта и тоже снаружи. Но ведь кричали из-за нее. Обилие загадок начинало утомлять. Может, заманивают, промелькнуло в голове. Может, ловушка? Но в чем она заключается? Севол тщательно осмотрел дверь. Ага. Эта дверца попроще, без железной обивки. И засов тут поплоше. Крепкий дубовый брусок в широких пазах. И все же дерево, не металл. Правда, на засов намотана железные цепь из толстых паяных звеньев. На цепи, разумеется, замок, но опять-таки поменьше того, который раскурочил сарацинский громовой порошок. Грат Томас позвал Севела: "Эта дверь, она не открывается", откликнулся однорукий крестьянин. "Никогда не открывается". Однако дверные петли засовы цепь и замок поблёскивают жиром. Знаешь, брат Томас, а мне сдается, дверью все же кто-то пользуется. Нет, возразил костелян, Ее просто поддерживают в надлежащем состоянии. Что там, Потаенный ход? Томас пожал плечами, Звяхнул пустой кольчужный рукав под левой культей. — Никакого хода за дверью нет. Тогда что, тупик? И его закрывают на замок. Недоверчиво спросил Севела. Ну, Вообще-то в том тупике есть еще один, что? Саркофаг. И кто в нем погребен? Никто, пока никто. Мастер Бернгард завещал похоронить в нём себя, если когда. Томас запнулся снова перепистился. Но будем уповать на милость Божию. Ибо если погибнет мастер Бернгард, пойдет и весь замок. Вот значит как. Отгороженный от общих подъебений одиночный склеп, место будущего упокоения предусмотрительного тевтонского магистра. который еще при жизни подготовил себе достойное посмертное убежище. Ну почему же оттуда? Э-э, э-э, о-о-о, опять услышал Всеволод. — Почему оттуда кричит кто-то, чей голос очень смахивает на голос Эсджебет? Я полагаю, от этой двери у тебя тоже нет ключа, задумчиво произнес Всеволод. — Я же сказал, это склеп мастера Бернгарда, ответил костелян. Никто, кроме него самого, не имеет права сюда входить. Никто. криво усмехнулся все было. Совсем, совсем никто. Э-э, э-э, Вновь донесся из-за двери звонкий девичий голос. Девичий. Но вот из чьих уст он исходит на самом деле? Никто не должен там находиться, побледнев, — пробормотал Томас. Мастер Бернгард запретил. Но ведь кто-то же там сейчас находится, значит, им тоже придется войти внутрь. Этот загадочный склеп в склепе нужно вскрывать. Благо, не кажется, столь уж несокрушимой. Здесь можно обойтись и без сарацинского порошка. Надеюсь, мастер Бернгард не очень обидится, если я сел поднял мечи. Что ты делаешь, ру? Скорый сильный удар. Звон, треск, сич. Второй удар. Звон, треск. И прежде чем однорукий кастелян успел что-либо предпринять, третий. Трех ударов оказалось достаточно. Боевая серебряная сталь разрубила мягкую железную цепь и разнесла засов. Неповреждённый, но бесполезный уже замок упал к ногам Всеволода. «О, майн god, тихонько простонал лёг постелян. Не горячайся, брат Томас, твоей вины в случившемся нет. Если доживём до утра, объясняться с мастером Бернгардом буду я. А пока? Всеволод пинком распахнул дверь, занёс оружие, готовый рубить всё, что движется и... и застыл на пороге.